25. Последний приют «Чтобы найти нового жука, — объяснял Марджери профессор Смит, — нужно три вещи. Во-первых, знания. Вам понадобятся все знания, — говорил он, — до каких вы только сможете дотянуться. Во-вторых, вам необходимо попасть туда, где, согласно вашим предположениям, этот жук может обитать. И, в-третьих, вам необходимо мужество». Глядя на бунгало, где им предстояло жить, Марджери поняла, что все ее мужество испарилось до последней капли. «Ох, и нет!» – только и сумела вымолвить она. «Ну, нифига себе!» – откликнулась «и нет». Отгадка отчасти заключалась в самом названии бунгало – «Последний приют». Это был не просто самый последний дом на улице и не самая удаленная от остальной деревни хижина. Это было самое распоследнее место на свете, где любому захотелось бы поселиться. Ключи от последнего приюта им выдал хозяин кафе в Пуме. Это был, наверное, самый крупный и самый волосатый мужчина из всех, кого Марджери когда-либо встречала. Он заключил и Марджери в объятия, стиснув их своими ручищами так, словно они его давно утраченные дочери, и что-то проревел на пиджин-френч чего ни та, ни другая, естественно, не поняли. И оказалось, что это настойчивая просьба непременно поесть. И он принес гигантское блюдо с креветками и лобстером, а затем объяснил, как добраться до снятого Марджери Бунгало. Они довольно долго тащились по совершенно разбитой дороге мимо Шантитауна, состоявшего из каких-то немыслимых лачуг, откуда сразу выбежала целая банда мальчишек, одетых в лохмотья. Мальчишки бежали рядом с их джипом, крича и размахивая руками, как безумные, и все старались поднять повыше и показать им самых разнообразных домашних животных, в основном кур, яростно хлопавших крыльями. Как потом выяснилось, все это они просто хотели продать. Через несколько миль дорога совсем кончилась, и они увидели свое бунгало, утонувшее в густых зарослях слоновьей травы, среди которой башнями возвышались деревья каури. Гора с раздвоенной вершиной, похожая на зуб мудрости, нависала прямо над хижиной. Инит выключила двигатель, и сразу их окутала тишина, в которой слышался лишь треск великого множества насекомых. Это жилище, разумеется, ничуть не походило на то, что имеют в виду англичане, говоря «какое очаровательное бунгало». Доставшаяся им хижина даже на понятие «коттедж» не тянула. Это было деревянное строение на сваях, пол которого находился примерно в шести футах от поверхности земли, так что подниматься туда нужно было по лестнице, но большая часть ступенек была сломана. Вокруг дома тянулась ветхая веранда, а его кровля представляла собой невероятную мешанину из разбитой черепицы, толя и банановых листьев. Дверь в дом была закрыта и держалась лишь за счет сломанного висячего замка, так что полученный ключ, который Марджери спрятала в сумочку – Оказался, так сказать, вишенкой на торте. Иннет выпрыгнула из джипа и решительно двинулась вперед, одной рукой цепляясь за перила сломанной лестницы, а во второй прижимая к себе мистера Роулингза. Марджери тащилась сзади. Внутри бунгало выглядело несколько лучше, хотя было буквально завалено мусором, и запах там стоял отвратительный. С веранды они попали в довольно просторную комнату продолговатой формы, к которой примыкала крохотная комнатушка размером со стенной шкаф. Дальше они обнаружили еще три небольших комнаты, тоже выходившие на веранду. В каждой из комнат имелось окно и старомодная, покрытая плесенью, кровать. Водоснабжение в доме носило, можно сказать, буквальный характер. Осуществлялось сквозь дыры в крыше, с легкостью пропускавшие дождевую воду, хотя крайне ненадежный и примитивный водопровод там тоже имелся. Даже к уборной была подведена труба, через которую все сливалось в яму, выкопанную в саду. «Я видела жилище и гораздо хуже этого», – заметила Инет. «Да-да, гораздо хуже». «Когда Инет?" «Когда вы могли видеть что-то гораздо хуже этого?» «Во время войны, Марч. И много раз. И намного хуже. А здесь, по крайней мере, тихо, никого нет и вообще очень мило. И мы в стороне от людей и дорог». «В стороне от людей? Да в такой глуши даже отшельник жить бы не стал. Судя по всему, здесь никто уже много лет и не жил». А вот это было неправдой. Было совершенно очевидно, что здесь давно уже проживает множество самых разнообразных существ. Просто ни одно из них не относилось к роду человеческому. Когда Марджори споткнулась о какую-то консервную банку, оттуда буквально хлынули тараканы. Везде кучками лежали мертвые насекомые, успевшие превратиться в пыль. Обои, повисшие завитками, были кем-то наполовину объедены. Целый угол занимала невероятно густая паутина, нагруженная дохлыми мухами, как кладовая серийного убийцы из паучьего племени. В паутине застряла даже нижняя часть тушки какой-то птички. Но, Марч, для нас-то какое это имеет значение? Мы ведь не собираемся навсегда здесь оставаться. Да и жить мы, наверное, будем в основном на горе, в палатке. «Но здесь должен был быть наш базовый лагерь. Именно здесь я рассчитывала хранить свою коллекцию. Именно сюда нам придется возвращаться каждую неделю, чтобы привести себя в порядок, хорошенько вымыться и пополнить запас продуктов». Со временем Марджери полюбит это жилище. Она полюбит и вид с веранды, где они, сынет, будут сидеть после очередной недели тяжкого труда. Полюбит закаты, полыхающие в небе, как цветы герани. Полюбит следить за сменой мозаичного рисунка света и тени на стволах деревьев. Полюбит ярких бабочек, которые порой дождем будут сыпаться с небес. Приготовив для инет что-нибудь несложное из яиц, она принесет из ручья ведро холодной воды, чтобы та могла опустить туда опухшие ноги, и они долго будут сидеть рядышком на веранде, глядя, как меняются краски закатного неба, постепенно становясь пурпурными. А чуть позднее, когда сквозь кружева облаков уже будет просвечивать луна, и нет крикнет. «Смотри, Мардж, вон звезда, в точности похожая на жука. Загадывай скорее желание». Но в данный момент это жилище вызывало у Марджери только отвращение, и она страшно злилась на себя за то, что все неправильно поняла, заочно арендуя это бунгало, которое оказалось ненормальным, приспособленным для жизни домом, а вонючей развалюхой. Со злости она даже ногой топнула, что было крайне непредусмотрительно и даже глупо, ибо сгнивший пол не выдержал, и нога ее мгновенно провалилась сквозь него. В итоге в полу образовалась немаленькая дыра, под которой виднелась пустота, а до земли, как уже говорилось, было целых шесть футов. Таким образом возникла еще одна проблема, которую нужно было срочно решать. Снаружи хрипло-каркнула какая-то птица, словно человек, которого подвергли медленному удушению. И тут буквально произошло чудо. В несколько минут Иниц стала совсем другим человеком. Она моментально скинула с себя платьишко, облачилась в бикини леопардовой расцветки, повязала передничек, слегка прикрывавший среднюю часть ее тела, и стала действительно похожа на мисс «Хорошенькие ножки», только снабженную турбореактивным двигателем. «Вам не кажется, что лучше было бы хоть немного одеться?» – осторожно спросила Марджери. Марч ответила инет «Расслабьтесь же, наконец! Никто ведь на нас не смотрит!» Затем по пятам, сопровождаемая мистером Роулингзом, инет прихватив кастрюлю, наносила в дом воды. Ручей с прозрачной водой бежал неподалеку, чуть ниже бунгало, и вытащила из джипа все, что требовалось для чистки и мытья помещения. К полудню она уже отскребла пол во всех комнатах, пользуясь всего лишь водой и розовым мылом, и ни разу не остановившись, чтобы прилечь и передохнуть. Она даже болтала не особенно много. Затем она выволокла из дома целую кучу какого-то ржавого железа, и все это столкнула с веранды вместе со старым катком для белья. Затем, собрав по углам невероятное количество окурков и порно-журналов, она разожгла в саду костер и все это благополучно спалила. После чего еще раз вымыла пол, и в бунгало надолго воцарился запах розового мыла. С помощью сачка для бабочек инет выловила огромное количество разнообразных ящериц, поселившихся в доме, которых заботливо переносила через дорогу и выпускала на волю. Она была убеждена, что ящерицы – Либо поймут, что здесь селиться нельзя, либо окажутся слишком напуганными, чтобы решиться на возвращение. Но ящерицы, разумеется, почти сразу вернулись в обжитый ими дом. В саду Иннет обнаружила два старых тростниковых кресла, втащила их на веранду и сказала, «Вот здесь мы с вами, Марч, будем сидеть, наслаждаться окрестными видами и тихонько покачиваться». Но не потому, что это были кресла-качалки а потому что ножки у кресел качались от старости. Затем она выволокла на веранду оба матраса, мокрой тряпкой стерла с них плесень, выколотила пыль, а потом застелила их чистыми простынями, привезенными с собой, и повесила над кроватями москитные сетки. Теперь, когда в бунгало стало почти чисто, она уже не вызывала у Марджери такого ужаса. Она даже стала давать советы. Стол можно поставить вот здесь, а лампу-молнию повесить вон там. И хорошо бы еще несколько полок для книг. Короче, Иннет, учинив в бунгало разгром и подвергнув его глобальной чистке и мытью, словно вернула этот дом к жизни. А Марджери, большую часть дня, бессмысленно таскавшаяся следом за Инит, с бесполезной шваброй в руках, попыталась было приготовить нечто съедобное из ямса – Но кушанье получилось столь ужасное, что от него шарахались даже насекомые. После чего Марджери, сознавая свою никчемность, действительно занялась делом, принялась перетаскивать в дом из джипа всякие тяжелые предметы. Как-то само собой произошло то, что она на время как бы превратилась в помощницу инет и довольно-таки неумелую помощницу стала, так сказать, ассистенткой собственной ассистентки. Затем Инет решила съездить в пум за гвоздями и спичками и привезла с собой целый выводок трущобных мальчишек. Им просто прокатиться хотелось. И чей-то старый ковер. Мальчишки, едва войдя в бунгало, принялись придирчиво рассматривать сложенное на полу лагерное снаряжение, опасливо касаясь палатки, гамаков, примуса, кастрюль и сковородок. Инет одарила их жевательной резинкой и велела возвращаться домой. Они ушли но через некоторое время вернулись и попытались продать ей козу. Инет покупать козу решительно отказалась. Однако, не удержавшись, все же исполнила с помощью мимики целый спектакль на тему «Мы ищем золотого жука». И мальчишкам это представление так понравилось, что они еще раз вернулись и привели с собой толпу приятелей, а также притащили множество жуков-клоунов и гигантскую кокосовую саранчу размером с ладонь. Ленит пришлось снова одарить всех жевательной резинкой, чтобы они наконец ушли. Затем она выставила на самое видное место свой приз за победу в конкурсе «Мисс Хорошенькие ножки». А на стену повесила картину младенец Иисус, чтобы постоянно любоваться его толстеньким тельцем, пухлыми ступнями и выражением такого сладостного удовлетворения на лице, словно он только что вдоволь напился материнского молока. В общем, получилось что та самая инет, которая на борту Ориона была дико неряшливой и сопливо-сентиментальной, оказавшись на острове, не только проявила невероятную деловитость, но и прямо-таки страстно полюбила ту жалкую развалюху, в которой им с Марджери отныне предстояло жить. К концу дня в задней части дома уже имелись две наполовину пригодные для жизни спальни, наспех обустроенная, но относительно чистая кухня, а в саду даже была натянута веревка для сушки белья. Отыскав под домом кусок плотной старой фанеры, Иннет с грехом пополам залатала дыру в полу, которую нечаянно проделала Марджери. Но было ясно, что отныне это место таит потенциальную опасность. И, желая его отметить, во избежание фатальных случайностей, Иннет положила сверху еще и привезенный ею старый коврик. «Вы только посмотрите!» – крикнула она. Марджери посмотрела на нее и увидела, что ее голая спина вся покрыта красными пятнами от укусов насекомых. Но Иннет, не обращая на это внимания и спотыкаясь о лежавшие на полу вещи, потащила ее в маленькую комнатку, похожую на стенной шкаф. «Посмотрите-ка, что я вам приготовила! Настоящий кабинет!» Впервые в жизни Марджери стояла посреди собственного кабинета. За окном кивали точно приветствуя ее папоротники величиной с деревья, а в воздухе отчетливо пахло сосновой хвоей. Инет между тем, уже успела распаковать и запасы нафталина, и деревянные подносы для хранения образцов, и книги. Она даже пожертвовала для будущей коллекции кое-какие из собственных пустых бутылочек и баночек. «Нравится вам?» – спросила она. Марджери настолько переполняли чувства – Что она не находила слов. Это был, наверное, самый добрый поступок по отношению к ней за всю ее жизнь. И она понятия не имела, чем заслужила столь доброе отношение. У нее даже мелькнула мысль «Может, это потому, что я одета в шорты, как мужчина?» Но сейчас она была готова принять и это. Ее вдруг охватило невероятно странное чувство уверенности в том, что все у нее еще впереди – «Все вполне осуществимо, если у нее хватит мужества и храбрости, не отступая идти к своей цели». А потом она поняла. «Нет, все это происходит не потому, что я одета как мужчина, а потому, что я женщина, готовая к приключениям. Я оказалась здесь не потому, что я чья-то жена или сестра, а потому, что именно я этого хотела. И вот теперь у меня есть даже собственный кабинет для работы» и она, с трудом сдерживая волнение, воскликнула. «Очень нравится! Я просто в восторге! Спасибо вам, нет, Я действительно просто в восторге!» В ту ночь Марджери очень долго не могла уснуть. Она с волнением ожидала грядущего дня, да и эта темная комната пока что казалась ей совершенно чужой. К тому же пришлось передвинуть кровать в другое место, потому что кто-то явно грыз крышу прямо у нее над головой и сверху сыпалась какая-то труха. Но, конечно, не это было основной причиной ее беспокойства. Похоже, ей не давал покоя вопрос: а почему, собственно, она так тревожится? И все же под конец она все-таки забылась сном. И не сразу сумела проснуться и понять, зачем инит ее будет, громко спрашивая, не спит ли она. Мне приснился кошмарный сон, Мардж». Марджери, с трудом соображая, долго шарила в поисках фонарика, Потом включила его, и в комнату сразу во множестве налетели ночные бабочки с пестренькими, как пейслийская шаль, крылышками, и принялись бессмысленно биться о стены. Ночь была тиха. В окно лился голубой лунный свет. И в этом свете Иннет была удивительно похожа на призрак. «Что же такое кошмарное вам приснилось, Иннет? Что мне осталось жить всего лишь год. Это было просто ужасно!» Но это всего лишь сон, инет Это не на самом деле. А что если на самом? Что если это... Ну, как это называется? Предчувствие? Вот именно. Что если моя голова уже знает нечто такое, чего сама я еще не знаю? инет села на краешек постели рядом с Марджери и подтянула ноги к подбородку, обняв их руками. Однако ступни ее все не могли успокоиться, словно выплясывая нервную джигу. Да и вся она, несмотря на вроде бы спокойную позу, была полна движения. Не понимаю, зачем воспринимать какой-то мимолетный сон как предчувствие, и откуда в вашей голове, инет, могут быть заранее известны подобные вещи. И все равно меня этот сон взбаламутил. Как я могу успеть родить ребенка, если мне и жить-то всего год осталось, а, Мардж? Да почему всего год-то, инет? Вы же совсем молодая. И не просто молодая. Я никогда не встречала более живого существа, подумала Марджери. Такое ощущение, словно эта женщина, постоянно подзаряжается от электрической сети. Мне уже 26, Марч. Вот именно, и нет. Мое время уходит. Вот вы, например, чем занимались, когда вам было 26? Ничем, в общем, исследованиями. Вот именно, Марч, вы воплощали в жизнь свое призвание. И все равно и нет ваш сон. Это никакое не предчувствие. Вы просто немного нервничаете, потому что завтра мы начинаем поиски. Я тоже нервничаю, и это, по-моему, естественно. А что бы вы сделали, если бы вам осталось жить всего год? Продолжали бы искать своего жука? Конечно. А вы разве перестали бы хотеть стать матерью? Но как же я смогу о ней заботиться, если у меня впереди всего один год? Кто будет ее любить, когда меня не станет? Инит нервно разминала пальцы на ногах, глядя на них так, словно никогда раньше их не видела. «А если бы вам остался всего месяц, Марч? Вы бы по-прежнему его искали?» «Да». «Один день?» «Что один день? Ну, если бы у вас оставался всего один день, неужели вы не захотели бы сдаться?» Марджери, не задумываясь, покачала головой, а Иннет вздохнула и сказала, «А вот если бы мне осталось жить всего лишь день?» Я бы отказалась от всех своих мечтаний и просто хотела бы до самого конца держать в руке чью-то руку все равно чью, просто человеческую руку. Марджери быстро на нее глянула, понимая, что все это не говорит от чистого сердца. По-прежнему залитая лунным светом она сидела совершенно неподвижно, лишь пальцы ее ног слегка шевелились. В этом странном свете ее волосы казались почти белыми. Обнаженные руки блестели от пота, где-то вдали прогремел гром, резкая вспышка молнии осветила комнату, и у Марджери, несмотря на духоту, по спине вдруг прошел озноб. И она покрылась крупными мурашками, ибо поняла, что Инет знает себя намного лучше, чем она, Марджери, знает себя. Ведь она, если честно и понятия не имела, что стала бы делать, узнав, что это ее последний день на Земле. Возможно, выкопала бы себе нору и стала ждать в ней конца, надеясь, что будет не слишком больно. Если честно, то и слова Иннет о том, что Марджери уже в свои 26 воплощала в жизнь свое предназначение, правды не были. «Нам обеим нужно поспать», — мягко сказала она. «Завтра у нас великий день. А можно мне с вами остаться?» Иннет умоляюще посмотрела на нее. «Я ненавижу спать одна». «Оставайтесь, если хотите. А вы расскажите мне, пожалуйста, еще немного о ваших жуках. Помните, как вы на корабле мне рассказывали?» И Марджери стала рассказывать ей об африканском жуке-голиафе размером с ладонь и о неспособном летать жуке по солиде и синем синем и экуалис, таком маленьком, что он способен пройти сквозь ушко иглы. Уже через несколько минут инет крепко спала и вовсю храпела. Но теперь сама Марджери никак не могла уснуть, она так и сидела, понурившись в постели, и единственное, о чем она была способна думать, это профессор Смит. 26. Когда убиваешь то, что любишь. Все свои знания она получила от этого человека, который по возрасту годился ей в отцы. В основном темой их разговоров были, разумеется, жуки, жуки, жуки. А началось все с того, что он улыбнулся ей с противоположного конца галереи насекомых. Потом он пригласил ее выпить с ним чаю с пирожными. До этого она никогда таких приглашений от мужчин не получала. И никогда ни один мужчина не задавал ей столько вопросов, где она живет, живы ли ее родители, когда она впервые заинтересовалась энтомологией. Марджери судорожно глотала то и дело всплескивая руками, потому что не знала, как ухитриться держать рот закрытым, жуя пирожное, но при этом еще и на его вопросы отвечать. Через неделю они снова встретились, потом еще и еще. И в итоге эти встречи стали для обоих привычными. Когда они были вместе, Марджери казалось, что жизнь летит вперед со скоростью 30 миль в час и переливается такими яркими красками, что дух захватывает. Все в нем казалось ей прекрасным. Ее умиление вызывал даже тот крючок, на который он вешал свое пальто. Ему было, вероятно, где-то под 50, более уверенно она сказать не могла, ей казалось, что он живет только своей работой, и мысль о его одиночестве заставляла ее сердце сладко сжиматься, словно его стискивала некая невидимая рука. Профессор Смит объяснил ей, что открытие новых биологических видов в настоящее время весьма ускорилось, но одновременно ускорилось и исчезновение других видов, как известных, так и неизвестных. Причем последние успевают исчезнуть раньше, чем будут найдены и описаны Если ученые хотят понять, что они теряют и почему, им необходимо в первую очередь постараться отыскать то, что еще можно найти То есть вступить в самые настоящие гонки со временем Профессор показывал Марджери таких жуков, о которых она до этого только читала и учил ее находить сотни тысяч мельчайших признаков, благодаря которым, собственно, один вид и отличается от другого. А когда она, наконец, осмелилась заговорить с ним о неоткрытом золотом жуке из Новой Каледонии, он не засмеялся и не сказал, что такого жука не существует, а обещал порыться и поспрашивать. Ее жизнь словно наполнилась воздухом. И будущее показалось вполне возможным. Даже слава первооткрывателя, о которой она мечтала с тех пор, как отец впервые показал ей свою книгу о невероятных существах, больше уже не казалась неизбыточной мечтой, а пребывала в пределах досягаемого. И Марджери тогда лишь с трудом удерживалась, чтобы не броситься своему наставнику на шею. Профессор Смит написал своему коллеге в Беллис. И коллега из Беллиса ему ответил так что в следующий раз, когда они с Марджери встретились, профессор был настолько возбужден, что забыл снять шляпу. «Мы знаем, что есть золотые скоробеи», – быстро рассказывал он. «Знаем, что есть золотые листоеды и золотые долгоносики. Есть, разумеется, также золотые щитоноски». Но, насколько нам известно, никто и никогда не находил золотого мягкокрылого жука-цветоеда. Если бы его удалось обнаружить, это стало бы настоящей сенсацией и, кстати, весьма важным научным открытием. А уж как это было бы важно для нашего музея. Марджери даже засмеялась от счастья, и профессор тоже засмеялся. Было просто потрясающе видеть его таким счастливым и знать, что это хоть чуточку благодаря ей, Марджери. Ей казалось, что внутри у нее распускается какой-то дивный цветок. «Так что теперь ищите свидетельства того, что этот жук существует», сказал профессор Смит. И Марджери принялась искать. И нашла. А все потому, что жизнь ее вдруг обрела конкретную цель. Профессор сделал ей постоянный пропуск в музей, и теперь она целые дни проводила в британской библиотеке». Она откопала частное письмо Дарвина Уоллису, миссионерский дневник и записки коллекционера редких видов орхидей. Она узнала и о других энтомологах, работавших в Новой Каледонии. Французский священник Ксавье Монтрузье прожил там с 1853 года до самой смерти, наступившей в 1897 году. А Эмиль де Планш совершил туда два путешествия в 1858 и в 1860 годах вместе с судовым врачом и фармакологом месье Баве. Побывали в Новой Каледонии также коллекционеры Алексис Сейвс, месье Гадар и мистер Аткинсон. А также, относительно недавно, жуками заинтересовались некоторые военные, получившие туда назначение. Марджери внимательно изучила записные книжки, дневники и письма этих людей. Некоторые писали, что слышали о каком-то золотом жуке, но никто никогда не связывал его существование с белой орхидеей. «Теперь постарайтесь выяснить, почему этого жука нужно искать именно в Новой Каледонии, а не где-то в другом месте», — сказал профессор Смит. И Марджери снова принялась за работу. Это было все равно, что по кусочкам собирать из мозаики некую загадочную картинку. Она проверяла каждую догадку и не сдавалась, уткнувшись носом в тупик, а возобновляла расследование, лишь немного сменив направление. Если тот коллекционер орхидей был прав, то самец золотого жука, возможно, питается нектаром редкой белой орхидеи, а самка откладывает яйца во влажной листве растений, эту орхидею окружающих. А значит, можно предположить, что личинки жука питаются некими беспозвоночными, способными поедать семена этой белой орхидеи». В итоге Марджери представила профессору Смиту целую стопку блокнотов со своими заметками и, слегка задыхаясь от волнения, сообщила, «Это просто удивительно, но, оказывается, белая орхидея столь же сильно нуждается в золотом жуке, сколь и он в ней. Отличная работа. Просто отличная!» Профессор был в восторге и даже погладил Марджери по руке, как бы случайно. Она, разумеется, тут же вся вспыхнула. А теперь разыщите побольше сведений об этой орхидее. И Марджери на несколько месяцев погрузилась в изучение различных видов орхидей. И выяснила, что одна из них, маленькая белая орхидея, встречается исключительно в Новой Каледонии, причем на вершине одной единственной горы. Прекрасно! И где же находится эта гора? Марджери отыскала эту безымянную вершину в самой северной части острова. Гора была удивительно похожа на тупой зуб мудрости. В такую даль еще никто из европейских коллекционеров не забирался. А те, что пытались это сделать, были, скорее всего, съедены местными каннибалами. «К счастью, в наше время каннибалы уже не представляют столь серьезной проблемы», пошутил профессор Смит, и Марджери засмеялась. Она так долго смеялась, что в итоге даже начала икать. Профессор предложил ей свой носовой платок. От платка исходил его запах. Запах был, как ни странно, совершенно женский. Этот платок Марджери ему так и не вернула. «Вам нужно непременно поехать в Новую Каледонию», сказал профессор. «Вы должны найти этого жука». «С вами поехать?» хотела она спросить, но так и не спросила. Хотя мысленно уже рисовала себе картинку. «Он прокладывает путь верхом на муле, а она следует за ним, но только не на муле» а вполне успешно на собственных ногах, да еще и тащит на себе котелок, сковородку, палатку и вообще все, что ему может понадобиться. Но если вы его найдете, то вам, разумеется, придется его убить. Я понимаю, Марджери, вам этого страшно не хочется, но сделать это все же придется. В дополнительных доводах она вовсе не нуждалась, но он их все-таки привел. Если золотой жук Новой Каледонии действительно существует ее задача состоит в том чтобы узнать о нем как можно больше а это совершенно невозможно сделать всего лишь наблюдая как он жует лист жука необходимо изучить под микроскопом и по возможности постараться выяснить что у него внутри так что домой ей нужно будет привести минимум три пары жуков трех пар вполне достаточно и потом жуки очень быстро размножаются так что для популяции три пары это ничто Она кивнула. Он столько раз говорил ей об этом, что все его доводы она знала слово в слово, но она позволила ему повторить все снова. Ведь даже если он говорил, а она молчала, это все равно можно было считать неким разговором, не правда ли? «Энтомолог, не убийца Жуков», — продолжал профессор. «Это тот самый случай, когда убиваешь то, что любишь, дабы сохранить весь вид». «Любовь». Это слово заставило ее щеки порозоветь. Теперь сам музей она посещала уже не раз в неделю, а по крайней мере в два или в три раза чаще. Тетки иногда делали ей замечания, когда она опаздывала к обеду или чересчур быстро взбегала по лестнице, но никогда не расспрашивали ее о том, чем она весь день занималась. Возможно, они попросту не хотели этого знать. А Марджери сопровождала профессора Смита – в частные архивы отдела энтомологии. Она делала для него необходимые выписки, она накалывала новые образцы, а затем описывала их, в точности так, как учил он. И хотя это и не стало ее официальным местом работы, она была уверена, что ей очень повезло. Большинство женщин, обретавшихся как бы за кулисами музея, играли роль либо посудомоек, либо уборщиц. И никто не знал, что она влюблена В этого немолодого мужчину, который предан исключительно своей работе. Никто, ни ее тетки, ни, разумеется, сам профессор Смит. Если Барбара и догадывалась, то никогда прямо об этом не говорила. Хотя однажды Марджери обнаружила на своей кровати некий учебник в бумажной обложке, который назывался «Главным образом для жен». И там подробно рассказывалось, как приготовить мужу вкусный обед и как выглядеть привлекательной, когда он возвращается с работы домой. Марджери прочитала учебник «От корки до корки» и выяснила, что ей необходимо сделать свою внешность более интересной и почаще надевать красное. Но, если честно… Она даже надежд не питала на то, чтобы стать женой профессора Смита. Слишком он был умен, чтобы на ком-то жениться. И она решила по-прежнему держать свои чувства в тайне. Что бы ни случилось, он ничего не должен об этих чувствах узнать. Не должен догадаться, что она давно уже по уши в него влюблена». И Марджери молчала, всем своим существом, продолжая его любить. Ей нравилось в нем все: и невнятность речи, и блеск ума, и даже привычка зачесывать волосы на бок, чтобы скрыть грядущую лысину. А когда однажды его рука под чайным столиком коснулась ее колена, она застыла в полной неподвижности, уверенная, что это чистая случайность, и с ее стороны было бы невежливо указать на это. Он смутился, и она готова была отрубить себе ногу, лишь бы избавить его от смущения. Однако подобная случайность стала регулярно повторяться. Теперь все чаще его рука тянулась под столом к ее коленям, иногда он даже поглаживал их и ласково пожимал. Но Марджери по-прежнему молчала. Она бы с радостью так и просидела до конца своей жизни, чувствуя на своем колене его руку, лишь бы ей было позволено и дальше оставаться с ним рядом, и помогать ему в работе.